Ну, будем надеяться. Мир услышал её, сделал записи в своём блокноте и, как всегда, решил сделать ровно наоборот. Первым делом необходимо зайти в приёмную к шефу, подумала Белла. Она познакомилась с ним и его секретаршей Олли ещё на собеседовании неделю назад. Первый был импозантным мужчиной со средним чувством юмора и в каждый удобный и неудобный момент шутил. Вторая же была хохотушкой Катя, возможно, работа у неё была такая смеяться над всеми шутками шефа. Дверь в приёмную была приоткрыта, и из неё доносился смех Оленьки. "Доброе утро", войдя в кабинет, поздоровалась Белла. Кроме Оленьки в кабинете была ещё женщина. Такой отталкивающей красоты, как у неё, Белла никогда не видела. Она просто не могла отвести от неё взгляд. У барышни был чёрный, прямой, подстриженный под коры волосы цвета вороньего крыла, прямая чёлка и острый нос. Одета она была в изобшбательный серый брючный костюм мужского кроя, а из-под пиджака виднелась белая блузка с шикарным жабо. Плюс духи. Такого аромата Белла просто не знала. Он был гипнотически прекрасным. Всё вместе создавало отталкивающее и одновременно притягательное впечатление. Если прибавить к этому смоки-айс на глаза и алую помаду, то получалась ведьма, но красивая ведьма. Дама заметила повышенный внимание к себе, усмехнулась и представилась, протягивая руку. Виолетта Владимировна Бужова, главный менеджер отдела логистики Braella в Москве. Длинно и очень чёткорно представилась она. Создавалось такое ощущение, что девушка очень гордится своей должностью и безусловно тем, как она выглядит. Добрый день, Белла, перебила их знакомство секретарь шефа Оленька. Ведь можно просто по имени. Белла утверждающе кивнула. Прекрасно, продолжила секретарь. Просто великолепно, продолжала бросаться эпитетами Оленька. Здорово, что именно сегодня вы приступаете к работе. Сказано это было как-то очень искренне, так что Белла сразу же засомневалась в этом. Да, а в чём дело? Немного смутившись от такой неподдельной радости, спросила она: "Дело в том, что именно сегодня у нас будет розыгрыш путёвок на курорт. Начальство, ну, другое". Оленька вскинула глаза к небу, которое сидит в Китае, решила поощрить, а значит, и стимулировать сотрудников. На всех, конечно, путёвок не хватило, и, чтобы не выделять никого, проводят жеребьёвку. Как раз сегодня очередь дошла и до нашего главного офиса. Шеф строго-настрого наказал проводить розыгрыш между всеми, несмотря на чины и регалии. Так сказать, чтобы никого не обидеть. Так что и вы участвуете. Вашу фамилию я уже внесла в списки для розыгрыша. Идите в кадры, сделайте последние штрихи к вашему оформлению и вперёд, знакомиться с коллективом. Иван Сергеевич пока не может подойти. У нас форс-мажор. «Представлять коллектив у вас будет Вадим Эдуардович. Это его зам. Он, правда, отвечает за логистику товара, и это непосредственный начальник Виолетты Владимировны». Оленька кивнула в сторону женщины вамп. «Ну, зам есть зам. Должен уметь все. А к 18.00 жду вас в зале заседаний на розыгрыш». «К слову сказать, Олечка, это не то, что вы подумали. Ни-ни, это статная дама, 38 лет, с хвостиком. Высокая, метр восемьдесят». А может и больше. Белло сама была не маленькой, плюс каблуки, но на Олечку ей приходилось смотреть снизу вверх. У неё была короткая стрижка и обесцвеченные белые с остальным отливом волосы. Белло была однозначной брюнеткой и всегда немного завидовала блондинкам, даже крашенным, но только не Олечке, потому что волосы делали её ещё более невыразительной. К тому же секретарь была немного крупновата. Нет, толстой ее не назовешь. Просто при ее росте даже небольшая полнота дает ощущение крупности. Олечка или Ольга Петровна, как ее величали на работе, была во всех смыслах приятная дама и в общении, и в работе. Вот только с личным... с личным. По итогу 38, не замужем. Детей нет, и ухажера постоянного тоже нет. И это было единственной больной мозолью. если не считать ее платоническую любовь к своему шефу Ивану Сергеевичу Мухе, который не был женат, но категорически не замечал влюбленных глаз секретарши. Идти в кадры Белле не хотелось. В прошлый раз там царствовала Ираида Варламовна, тучная и в то же время царственная особа. Белла любила мультфильмы, и когда она кого-то боялась, пыталась сравнить его с персонажем какого-нибудь мультика. После этого ей становилось не так страшно. и Рейду Варламовну, она сравнилась с Роуз из корпорации монстров. Она была очень тучная, но довольно стильная, дотошная, но профессиональная, и самое главное взгляд